Я лениво ковырялась ложкой в тарелке с кашей, не ощущая никакого аппетита. И это было удивительно для меня. Обычно я сметала все, что мне предлагали, и потом еще просила добавки, вызывая массу вопросов у окружающих, поскольку количество съеденного никак не отражалось на моей фигуре. Как говорится, спасибо мамочке, наделившей меня тенью арахнии. Но после исчезновения Моргана все изменилось. Я узнала о таких вещах, которые прежде казались мне лишь придумками изнеженных барышень. бессонница, отвращение к еде, что последует дальше. Если поиски Моргана затянутся, то я рискую превратиться в тень прежней себя. Недаром Фрей уже пару раз грозился накормить меня насильно. Я поднесла было полную ложку карту, но тут же скривилась и бросила ее обратно в тарелку. «Вам не нравится или вы не голодны?» От вопроса, заданного мне прямо на ухо, я подскочила на месте, с трудом удержавшись от испуганного вскрика. Повернулась и заметила, что ко мне незаметно подсела Селестина. Фрей и мгновенно перестали беседовать о каких-то пустяках, уставившись на незваную гостью во все глаза. «Извините, что позволила себе присоединиться к вашей славной компании». Селестина обворожительно улыбнулась, но не хотелось съесть в одиночестве. Я невольно кивнула, подтверждая правоту слов девушки. «Действительно, общий обеденный зал в этот час был пуст. Как говорится, для ужина еще рано, для обеда уже поздно». Наверное, дремату на постояльцев навела и пасмурная погода. Не так давно опять пошел дождь. Я помню, как приятно спать под его умиротворяющий шум, когда твое сердце не гложет никакая тревога. Жаль, что это наслаждение пока мне недоступно. Вы не против?» Селестина продолжала улыбаться, глядя прямо на Седрика. Губы некроманта дрогнули, было желая разойтись в ответной улыбке, но почти сразу он демонстративно нахмурился и пожал плечами. «Нет, конечно же, мы не против!» Вместо него с воодушевлением отозвался Фрей. «Оставайтесь! Чем больше народа, тем веселее!» «Отлично!» — Селестина кивнула, принимая разрешение. Затем посмотрела на меня, и я сразу же уткнулась носом в тарелку. Почему-то рядом с ней я особенно остро чувствовала свое нынешнее уродство и стеснялась его. Даже не хочу думать, насколько забавно мы смотримся вместе. Она — хрупкая, изящная красотка, и я — настоящее чудовище, на чьем лице явственно прослеживаются поросячьи черты. «Да уж, спасибо, Ульрике удружила, так удружила. Но, с другой стороны, даже моя мать не признает в этом страшилище собственную дочь. Поэтому можно не волноваться о том, что Даня меня узнает». «Почему вы не едите?» Поинтересовалась Селестина, глядя на меня с каким-то очень странным выражением, средним между доброжелательным интересом и жалостью. «Не голодна», — сухо ответила я. «А, по-моему, голодна». Настойчиво попыталась меня убедить девушка. Я косо глянула на нее, и чего привязалась, спрашивается. По-моему, мне лучше знать, голодна я или нет. Тем временем Седрик и Фрей опять вернулись к обсуждению прежней темы. Прислушавшись, я поняла, что они спорят о достоинствах и недостатках разного вида холодного оружия. Мужчины. По-моему, у них всего две темы для разговора – женщины и разнообразные мечи. Иногда, правда, могут о лошадях заговорить. Интересно, сам Фрей хоть раз что-нибудь острее кухонного ножа в руках держал? Он же крови боится». «По-моему, еще сильнее, чем призраков и мертвецов». Селестина тоже как-то странно ухмыльнулась, услышав, о чем разговаривают мои спутники. И была ее усмешка снисходительно вызывающей. Так взрослый улыбается ребенку, когда тот демонстрирует ему свои первые неуклюжие шаги. Мол, ты-то, конечно, молодец, мой маленький, но учиться тебе еще и учиться. Но почти сразу девушка вновь все свое внимание сосредоточила на мне. «Вы выглядите очень расстроенной», — проговорила она. поэтому вам кусок в горло не идет? Да что она привязалась ко мне с этой кашей? Я до боли сжала под столом руки в кулаки, подавив невыносимое желание запустить содержимое злополучной тарелки прямо в лицо надоеде. Надо же, я всерьез полагала, что уже давным-давно выросла из того возраста, когда меня насильно пытались накормить. Неважно, кто это был, мама, отец или служанка. Но теперь оказывается, что некая почти незнакомая девица тоже считает себя вправе давать мне настойчивые советы по идее. «А вам не все ли равно?» Злым, свистящим шепотом спросила я. Прозвучало невежливо, но зато пусть поблагодарит, что я обошлась без ругательств. Селестина опять странно улыбнулась, но на сей раз в ее улыбке отчетливо прочиталось сочувствие ко мне. И это удивляло. С чего вдруг ей жалеть меня? А в следующее мгновение ей вдруг услышала ее голос. Что самое удивительное, губы девушки при этом не шевелились. Она просто смотрела мне в глаза, и я отчетливо слышала слова, которые словно сами возникали в моей голове. «Я знаю, почему вы грустите», – прошелестела она в моих мыслях. «Точнее сказать, я знаю, по кому вы грустите. Желаете увидеть Моргана? Тогда идите за мной. Придумайте для своих спутников какую-нибудь ложь. Я буду ждать вас снаружи сразу за конюшней. Только никому ни слова». «Если я узнаю, что вы обманули меня, а я обязательно узнаю, то уйду без вас». Краем глаза я заметила, как Седрик споткнулся на полуслове и удивленно покосился на девушку, словно почувствовал что-то неладное. Но она спокойно и безмятежно улыбалась, уже убравшись прочь из моей головы. «И все-таки я настойчиво рекомендую вам перекусить», — обронила она в мою сторону. «Готовят здесь отменно». После чего встала и, не оглядываясь, отправилась прочь. Неполную минуту я ошеломленно смотрела ей вслед, не понимая, что произошло. Она действительно мысленно разговаривала со мной или мне все просто почудилось? Нет, я могу поклясться, что слышала ее голос. И она говорила о Моргане. Значит, Селестина знает, где он и что с ним? Это может быть ловушкой, — попытался вразумить меня внутренний голос. Предупреди Седрика, пусть он подстрахует себя. Я тут же мотнула головой, отказавшись от здравой идеи. «Нет, я совершенно уверена, что Стилистина обязательно почувствует, если я приду не одна. И тогда, как и обещала, она исчезнет, а я по-прежнему буду обречена тайнуть в бездне, сомнений и волнений. «Кстати, интересно, а как она узнала, кто я?» Но я тут же покачала головой, вспомнив, как о многом мы позволили себе говорить в комнате наверху, пока Седрик не спохватился и не воспользовался особым заклинанием, защищающим от подслушиваний. М да, беспечность до добра не доводит. У драконов действительно очень острый слух. Получается, в нашем маскараде больше нет надобности?» Выждав после ухода Селестины достаточное количество времени, я встала. «Куда ты?» Мгновенно затревожился Седрик, который то и дело обеспокоенно поглядывал на меня. «По нужде», — проговорила я, постаравшись, чтобы это прозвучало с достаточной ноткой смущения. «Я провожу тебя». Нехроман тут же поднялся со своего места. «Ты издеваешься, что ли?» Я фыркнула от возмущения и почувствовала, как мои щеки заливает самый настоящий румянец негодования и стыда. «Уж с этим делом я как-нибудь сама справлюсь?» «И впрямь, Сед... Роменцо, успокойся немного!» пробурчал Фрей в кои-то веке, решив поддержать меня. «Чего ты так волнуешься или боишься, что Милка провалится?» И первый же затрясся в хохоте от своей весьма глупой и грубой шутки. «С тобой точно все в порядке?» спросил у меня Седрик, не обратив никакого внимания на высказывание Фрея. «Селестина тебе ничего не сказала?» «Ты же присутствовал за столом». Я пожала плечами, постаравшись, чтобы этот жест получился у меня как можно более естественным. И прекрасно видел, что мы ни о чем не шептались. «Да, но...» — возразил было Седрик, однако почти сразу осекся и о чем-то глубоко задумался. «Все в порядке». Я снисходительно ему улыбнулась. «Мне на самом деле надо выйти. Не думаю, что меня ожидают какие-нибудь приключения по дороге к отхожему месту». Седрик неопределенно хмыкнул и склонил голову, давая мне свое разрешение. Я поспешила им воспользоваться, рванув к выходу с такой скоростью, что лишь в последний момент вспомнила об оставленной на спинке лавки куртке. Немного поголебавшись, я все-таки вернулась за ней. Опять зарядил дождь, а Ульрика особенным предупреждала, что чары и иллюзии, наложенные на меня, не терпят соприкосновения с водой. Правда, не совсем понимаю, зачем нам продолжать играть в маскарад, если Селестина поняла, что все это обман. Но отказаться от роли и новой внешности я всегда успею. Сначала посмотрим, что мне желает сообщить драконица. Будь осторожна. Вдруг посоветовал мне Седрик, когда я уже уходила. Да, милка, и в самом деле, не провались. Вновь забулькал от смеха Фрей. Я лишь глубоко вздохнула. Ох, сдается, я сама лезу в пасть хищника. Впрочем, мне не привыкать рисковать жизнью во имя друзей и любимого.